Когда стемнело, как это бывает в пустынях, стремительно, почти без сумерек, чуть в стороне от зенита вдруг багрово полыхнула и в землю уперлась ветвистая молния. Стоп! Чужим голосом скомандовал Скотч. Валки рефлекторно тормознул. Всем прочь от платформы. В рассыпную. Как можно дальше. с е р ж а н т десантник прекрасно знал, что это такое. Орбитальный залп. Если передвижение платформы отслеживается со спутников, полтора десятка фигур, врубив камуфляж, растворились в пустыне. Скотч о т бежал метров на 200, пожалуй, беги он на двойенной Олимпиаде. Спорткомитету доминанты Земли было бы за него не стыдно. Целых двести метров, и он был все еще жив. После этого Скотч упал и пополз. Что такое 200 метров для орбитального лазера? В сущности. Ничто. Но под защитой работающего пустотного комплекта это граница жизни и смерти. Теперь можно было упасть и ползти, что скотч сделал. Боковым зрением он видел, справа на песке тоже чертится след. Кто-то полз рядом с ним. Через долгую минуту оглушительно громыхнуло и мазнуло с в и р е п ы м шквалом по пескам. Шквал налетел и схлынул, словно ш а л ь н а я волна на берег. Позади, за горизонтом, там, где оставалась резиденция разведки п е р е в е р т ы ш е й разгорелось неяркое сияние, тоже багровое, как перед этим в небесах. Но его мало кто видел. Десантники сознательно, не поднимая голов, ползли прочь от платформ. Еще 200 метров, еще по пластунски. На пузе, локтях и коленях вторично гром из-под небес я так и не грянул. На орбите почему-то решили уничтожить захваченную резиденцию, но окрестности отслеживать на предмет беглецов на платформах или катерах при этом не стали. Скотч поймал себя на мысли, что в поступках п е р е в е р т ы ш е й тоже совершенно не чувствуется логики и похоже на то, что противник, как и они, действует на бум, лишь бы не бездейству. т в о юм, а т ь сказала пустота справа голосом Мельникова. У меня до сих пор под жилки трясутся. У меня аналогично, буркнул Скотч осторожно приподнимая голову над песком. Что делать-то будем? Подождем, решил Мельников. Однако ты молодец, Скотче, быстрее меня среагировал. Это не я, признался Скотч. Это жопа. Рефлексы одним словом. Я сначала заорал, а только потом испугался. И это правильно, Мельников хмыкнул. Все-таки по общим боевым навыкам вас фронтовиков хрен обставишь, сколько не тренируйся. Скотч только протяжно вздохнул в ответ. Что делать-то будем? спросил он немного погодя, когда н о к т о в и з о р ы сбросили шоковое затемнение, а глаза снова п р и н о р о в и л и с ь к ночному режиму. Думаю. протянул Мельников и неожиданно спросил: "Можь е бросим эту платформу к чертям свинячим?" И пешком по пустыне? Усомнился Скотч. Далеко не уйдем, точно говорю. Ты прав. Припасы на себе тащить дело кислое. Антиграв засекут с той же вероятностью, что и платформу. Разведчик по обыкновению размышлял вслух. Платформе, между прочим, легко может стоять маячок. Заметил скотч. Мельников тихо фыркнул. Да он с т о п у д о в о там стоит. Точно так же, как и в антиграве с базы. Нет, нельзя. платформу бросать. На ней мы до Лайзо доберемся часа за два с гаком, а пешком. Короче, риск практически одинаковый. А по времени на платформе будет с о л и д н а я фора. Ну смотри, скотч кашлянул. Ты сказал. Ты не согласен, что ли? – спросил Мельников настороженно. Почему не согласен? Скотч хотел пожать плечами, но раздумал. При включённом камуфляже собеседник всё равно этого не увидит. Согласен. Я сразу сказал, что пешком по пустыне топать не в радость. Ага. Мельников в свою очередь воздержался от кивка, однако Скотч этого понятное дело не знал. Пловец, позвал разведчик по связи. Я, отозвался тот. С к а н е р у тебя? У меня вмешался Тамура. Я уже глянул, только мы какая-то зверушка в полусотне унг к западу. Зверушка? Уверен? Ну, в данный момент она чешет прочь от взрыва в нашу сторону, но проскочит мимо. Воцарилась недолгая выжидательная пауза. Проскочила, сообщил Тамура примерно через минуту.